Глава 24. Я оказался прав. Чем дальше мы шли, тем все ниже становилась скала. Вскоре камень сменился травой, и мы могли спокойно взбираться наверх. Но ну, как спокойно? Если не считать густых кустов, через которые нам приходилось продираться. Однако нам повезло. Через несколько минут мы набрели на тропу, которая заросла гораздо меньше, чем все вокруг. Видимо когда-то давно именно ею пользовались ведьмы, чтобы попасть к змеиному колодцу. К этому моменту я уже не сомневался, что мы идем верным путем, и нужное нам место где-то совсем близко. С каждым моим шагом я все сильнее ощущал присутствие здесь темной энергии, и по правде говоря, меня это очень сильно беспокоило. Как показала практика, от ведьмы я никакой исходящей энергии не чувствовал, причем даже от карнг. А это означало только одно — мы топаем туда, где нас ждет опасность, и это явно не ведьмы. На всякий случай я активировал ауры, которые были необходимы в таких случаях, и проверил, работает ли смертельная тень. Последнее действие было лишним, заклинание было активировано, и это подтверждало, что я научился поддерживать его все время. Однако проверить все равно стоило, мало ли что. «Девочки, будьте внимательнее и смотрите по сторонам. Не нравится мне это место», — предупредил я Полину и ведьму, которые не переставали о чем то шептаться за моей спиной. «Ты уверен?» — спросила Лазарева. «Про это место давным-давно забыли. Оно только на картах есть, да и то лишь на самых старых». «Разве я хоть раз ошибался? Говорю уже, что чувствую опасность, значит, это так и есть». С этого момента я чуть замедлил шаг и активировал энергетические мечи. Поток темной энергии становился все ощутимее. По всему телу яростно проходили иголочки, которые подтверждали мою догадку. Я добавил светящемуся огоньку еще немного энергии, и теперь впереди нас летело собственное небольшое солнышко, которое освещало все вокруг лишь немногим хуже настоящего. Хотя мои глаза и без него справлялись с темнотой, но все равно это было чуть-чуть не то все таки с обычным светом намного лучше и комфортнее. Вскоре появились столбы. Те самые, что я видел на картинке, которую показывала мне Лакремоза. Не знаю, почему, но мне показалось, что выглядят они немного жутко. Такое ощущение, что они вот-вот оживут и превратятся в... Ну, не знаю. В общем, в кого-нибудь страшного. Может быть, и энергия от них исходит. Однако, когда мы подошли поближе то я понял, что энергия идет не от столбов. Источник был где-то в колодце, который в самом деле оказался затопленным до самых краев. Выглядело это странно. Как так вышло, что вода из него не испарялась и не уходила под землю? Причем по словам Полины, случилось это не меньше ста лет назад. Чудеса какие-то просто. Нашел на чем голову ломать. Ты бы лучше подумал, кто первым внутрь спускаться будет. — посоветовал он мне Дорин. Судя по всему, тебе придется. — Ясное дело, не девчонок же отправлять, — мысленно ответил я ему, рассматривая темные листья и сосновые иголки, которые плавали в воде. Никакого желания спускаться вниз без разведки у меня не было. Я думаю, во всем виновата вода. Терпеть не могу, глубоко нырять. Это я понял еще пару лет назад, когда мы с Лешкой в озеро ныряли. Темно, неуютно, рыбы дурацкие вокруг. Конечно, в этом колодце вряд ли будут рыбы, но зато может оказаться кто-нибудь похуже. Да и узкий он какой-то. Сто процентов внутри будет тесно. «Слушай, Дорин, может быть, у меня клаустрофобия?» — предположил я, глядя на темную воду. «С чего бы это?» — хмыкнул он. «Раньше ты что-то не жаловался. Или прямо сейчас появилась?» «Ну а что? Бывает же такое, раз и появилось!» «Мне здесь очень нравится», — отвлекла меня от разговора Лакремоза, которая осматривала столбы и по некоторым проводила рукой. «Сразу видно, что хорошее было место силы. Для шабышей самое то. Только какая-то дрянь его хорошенько испортила». «Вот поэтому его и уничтожили. Слишком часто здесь твои коллеги собирались», — сказала Полина. И показала на колодец, на одном из кирпичей которого была прикреплена гербовая табличка, которую я сразу не заметил. Буквы были совсем маленькими, поэтому мне пришлось наклониться, чтобы прочитать текст. Это проклятое место будет навсегда уничтожено и закрыто печатью старшего черного мага Его Императорского Величества. Тот, кто посмеет сломать ее, будет проклят навеки, и смерть будет повсюду преследовать его. Знаете, что здесь написано? — спросил я, и, не дожидаясь ответа от девчонок, прочитал текст вслух. — Что это такое, интересно знать. Императорский запретный знак, — ответила Полина. — Раньше такие часто ставили на всяких местах, типа этого. Ну или на пещерах каких-нибудь, куда не следует совать свои нос, кому попало. — Но нас с тобой-то не касается, так ведь? Спросил я у нее, чувствуя по себе, что от одного лишь факта наличия такой-то у меня руки чесаться, начинают от желания посмотреть, зачем ее здесь повесили. Угу, кивнула она. Тип того. Ваш император намекает, что здесь есть какое-то проклятие? Спросила Лакримоза и провела рукой по камням, из которых был сложен колодец. Что-то я не чувствую ничего такого. Я тоже, согласился я с ней, так как это было очевидно. «Здесь нет никакого проклятия, хотя кое-какая мерзкая аура присутствует. Но это скорее что-то типа помехи, которая здесь для того, чтобы разрушать виденские чары». «Я же сказала, что кто-то его испортил. Теперь, по крайней мере, понятно, кто именно это сделал. Какой-то черный маг Императора», — сказала Лакрия. «Макс, по моему опыту, такие таблички от ничего делать не вешают», — заметила Лазарева. Если вы говорите, что проклятия здесь нет, значит, должно быть что-то другое, о чем она предупреждает. Иначе ее просто не было бы». Бульк, бульк. На водной поверхности появился большой пузырь воздуха, а следом за ним еще один. Мы будто по команде сделали несколько шагов назад, и я выставил меч перед собой. Однако новых пузырей не было. «Так и будем просто стоять и смотреть на него» спросила Алакали через пару минут наблюдения за змеиным колодцем. «Вроде бы за кольцом пришли, но оно само по себе не появится». «Надо посмотреть, кто там буркает, предложил я. «Отличная мысль, Макс», — мыкнула Полина. «Только не говори, что тебя распирает от желания нырнуть туда и все разузнать». «Вообще-то распирает, если честно», — признался я. «Но сами туда нырять не планирую. Думаю, с этим отлично справится вот этот парень». «Вжух!» Передо мной появился один из жрецов смерти. Он быстренько осмотрелся, и, не найдя источника угрозы, с которым нужно было покончить прямо сейчас, вопросительно посмотрел на меня. «Чего изволите, хозяин?» — спросил он, и на всякий случай окинул взглядом девушек. «Эти дамы вам досаждают? Хотите, я прикончу их немедленно?» «Не стоит, они мои друзья», — поспешил я угомонить жреца, пока он не натворил неописуемых бед. «Прикольно», — усмехнулась Полина. «Выглядит почти как настоящий. Где ты такого раздобыл?» фыркнула Лакри. «Он еще и не таких призывать имеет». «Откуда она об этом знает, интересно? Что-то не припомню, чтобы я перед ней хвастал своими достижениями. Если только она следила за мной, когда я уходил на тренировки с Мором». «Нет, не следила. Это я ей показал кое-что в свое время», — сообщил мне мой друг. «Ну, знаешь, когда хотел похвастать своими способностями. Я тогда был совсем молод глуп, и глупый. Я понял, Дурян. Давай потом расскажешь, остановил я его и посмотрел на жреца. Интересно, как его зовут? Чаще всего ко мне приходит Бран, насколько я помню. Слушай, бран, у меня к тебе есть дело. Я ролло хозяин, равнодушно заметил он. Неважно, отмахнулся я. Так вот, дело такое. Видишь этот колодец нужно нырнуть у него и посмотреть что там на дне ты плавать умеешь нет хозяин это хуже хотя тоже не особо важно сказал я и посмотрел на воду просто залазишь в него и опускаешься на самое дно там хорошенько все проверяешь а затем всплываешь вверх и рассказываешь мне обо всем подозрительном что там увидишь всплываю уточнил он угу делаешь руками вот так жрец попробовал повторить за мной нет нет не так Это должно быть гораздо энергичнее. Если ты будешь махать руками с такой скоростью, то так и останешься стоять на месте, понял? Примерно, — ответил он, продолжая свои телодвижения. А что именно я должен считать подозрительным? Все, что угодно. Но больше всего тебя должно интересовать нечто такое, что может больно кусаться или вредить каким-нибудь другим способом. Кстати, если увидишь что-то вроде этого, то можешь сразу же его и прикончить, а потом уже рассказать мне. «Ну как, справишься? Думаю, несложно?» «Вроде бы, да», — кивнул он и полез в колодец. «Вот это я понимаю. Никаких тебе сомнений и размышлений. Просто бултых в воду и поплыл. Точнее, потонул. Опускался на глубину жрец смерти именно так, как и стоял передо мной, ногами вниз. Интересный способ погружения, чего уж тут. Хотя другого-то он и не знает, если плавать не умеет». Какое-то время я еще видел в воде его бледное лицо, но вскоре потерял его из вида. Колодец оказался достаточно глубоким. Кстати, неплохой разведчик и жреца смерти получается. Похуже, конечно, чем Ибрагим, но все равно отличный вариант. Все же лучше, чем на собственном опыте все проверять. «Странно», — сказала Лазарева, глядя на воду. «Ни одного пузырька не идет. Он что, не дышит у тебя?» «Технически он мертв, если ты об этом спрашиваешь. Так что дышать ему совершенно незачем. А, -а, а, прикольно. Мы втроем нависли над колодцем и молча смотрели в воду, дожидаясь, пока жрец смерти решит всплыть наверх. Что-то его долго нет, выразила общую мысль Лакри, когда прошло уже минут десять. Милый, ты уверен, что он понял, как правильно всплывать? Может быть, он тупой. Раньше за ними такого не водилось. «Они, как правило, довольно быстро соображали, что от них требуется». «Они?» — удивилась Полина. «Мне показалось, он был один, потому что я одного призвал. А так вообще хоть с десяток могу организовать». «О, смотрите, вон он!» — крикнула ведьма и ткнула пальцем в воду. «Точно, плывет!» — хлопнула в ладоши Лазарева. «Смотри, как руками размахивает. А говорил, что плавать не умеет». Я увидел жреца смерти последним, и выглядел он и в самом деле забавно. Руками-то он махал, как я ему показал, вот только делал это не синхронно, а сначала одной, затем другой. В результате процесс вплытия выглядел довольно странно. Его все время бросало в разные стороны, как будто жрец смерти успел где-то внизу хорошенько надраться, прежде чем решил показаться нам на глаза. Наконец его голова появилась на поверхности, а затем он выбрался весь. — Никого подозрительного там нет, — доложил он. — Вообще ничего. Лишь куча человеческих костей, над ней какие-то тряпки. «Человеческих? Ты уверен?» — решила уточнить Полина. «Животные часто падают в колодцы». «Дамочка, я все-таки жрец смерти!» — обиделся Ролла и тут же поправил. «Точнее, когда ты им был. Но сути дела это не меняет. Человеческие кости я определить смогу». После слов жреца было о чем подумать. Врать ему никакого смысла не было, но если там никого нет то какого черта я чувствую мощный поток темной энергии? Должен же быть у него какой-то источник. «Однако в этот колодец кто-то приходит», — сказал вдруг Ролла. «Или раньше приходил». «С чего ты взял?» — удивленно спросил я. «Там внизу каменная дверь», — равнодушно ответил он. «А если есть дверь, значит, для чего-то она нужна, верно, хозяин?» «Тьфу ты! Тогда почему говоришь, что нет ничего подозрительного внизу дубина?» — разозлился я на безразличного жреца. «Про дверь вы ничего не говорили. Она на меня не нападала, если что. Я вам про нее на всякий случай рассказал. Вдруг пригодится». «Может быть, там еще что-то было, дорогой? Кроме двери и костей с тряпками?» — спросила у него ведьма. «Больше ничего, кроме вот таких черных червяков». Он полез в карман и вытащил жирную пиявку, которая извивалась у него на ладони. «О, какая!» «Пиявка? Надо же!» — хмыкнула Полина. «Значит, чем-то она там все питалась». «Она мёртвая», мертвая, сказал я, глядя на пиявку, которая на самом деле была не черная, а темно-зеленая, как болотная тина. И питалась она энергией, которой здесь хоть отбавляй. Я же тебе говорил, что я её чувствую. Получить контроль над пиявкой для меня просто детская задача, которую я научился решать едва ли не через пару недель после знакомства с Дорианом. Отчиняясь моему приказу, Она быстро поползла к краю ладони жреца смерти. Вскоре шлепнулась на траву и громко чвакнула, когда я раздавил ее ногой. Судя по всему, ничего нового Ролла нам уже не скажет, поэтому я развеял его и посмотрел на девчонок. «Теперь моя очередь. Он сказал, что никаких тварей там нет, так что самое время взглянуть на дверь, про которую он говорил». Я скинул рюкзак, чтобы он мне не мешал, и вытащил из него несколько эликсиров парочку водного дыхания и один эликсир лечения на всякий случай. «Сладенький, если хочешь, я составлю тебе компанию», — предложила Лаклимоза. «Колодец достаточно широкий для двоих?» «Там и для троих места хватит, но пока не нужно. Все равно я без вас никуда не полезу», — ответил я. «Просто осмотрюсь, что там к чему». Опустошив один пузырек с эликсиром, я активировал энергетические мечи и полез в воду. Как я и думал, она оказалась очень холодной, однако не настолько, чтобы ноги тут же свело судорогой. Я опустил вниз светящийся огонек, а затем соскользнул с каменного бортика и начал медленно погружаться вниз. Мечи вполне себе функционировали под водой и лишь немного потрескивали. Вода была очень чистой, и вскоре я увидел внизу гору костей, о которых говорил Рола. Я хоть и не был жрецом смерти, но даже мне было понятно, что они человеческие. во всяком случае парочка черепов так совершенно точно. Вскоре мои ноги коснулись их и я начал с хрустом погружаться вниз пока не достиг дна. слой костей был мне почти до колен. Я посмотрел по сторонам в поисках двери сразу я ее не заметил Зато пиявок здесь был целый вагон. одна из них прилипла к моей правой руке, а вторая присосалась к лбу Фу, ну и пакость. В этот момент я увидел разноцветный рунный узор на стене, а следом за этим и дверь, которую имел в виду Ролла. Только это была не совсем дверь, скорее просто прямоугольник, вырезанный в стене и с нанесенной на него рунной ловушкой. Судя по всему, именно это имелось в виду, когда на табличке упоминалось проклятие. «Вот это совсем другое дело». Теперь, по крайней мере, понятно, откуда идет энергетический поток. Осталось только открыть эту дверцу. Но это уже не моего ума дело. Для этого у нас лакримоза есть. Я оттолкнулся от дна и быстро поплыл вверх. Обратный путь показался мне совсем быстрым. Такое ощущение, что глубина здесь была метров пять, не больше. Хотя, когда я погружался вниз, то мне показалось, что тут все пятнадцать. «Ну что там?» В один голос спросили девчонки, когда я вынырнул из воды. «Нашел дверь?» «Само собой, как же иначе?» Сказал я и уселся на бортик. «От ваших криков оглохнуть можно». «Сладенький, не тяни котика за хвост. Рассказывай, что ты там нашел?» «Все, как и говорил Ролла, Полное дно костей, жирные пиявки и дверь на стене». Я провел рукой по лбу, чтобы убрать мокрые волосы, которые лезли в глаза. «Кстати, на двери рунная ловушка. «Ты такие любишь. Цветов в узоре столько, что я даже сосчитать не смог». «Это хорошо, милый», — улыбнулась она. «Чем сильнее защита на двери, тем лучше. Я же говорила, что мое колечко здесь». «Твое. Его еще сначала нужно получить», — сказала Полина и подала мне рюкзак. «Держи, Макс». Я начал надевать рюкзак на спину и в этот момент подумал, что было бы неплохо выучить какое-нибудь заклинание водонепроницаемости. «Ладно, одежда». Ну вот мокрый рюкзак раза в два тяжелее станет. А он у меня и без того не самый легкий. Хорошо хоть змей ткань не намокает. А то я бы вообще погружался со скоростью гири». Лакри с Полиной тем временем опустошили по пузырьку с эликсиром водного дыхания и приготовились спускаться вниз. «Дорогой мой, ты не против, если теперь я пойду первый?» — спросила ведьма и уселась на бортик, опустив ноги в воду. «Холодненькая. Прелесть какая!» «Бутык!» «Полина, ты пойдешь последней», — сказал я, направляя вслед за ведьмой светящийся огонек. «И не активируй свой меч пока, хорошо? Боюсь, что ты станешь там драться с пиявками и по ошибке ткнешь им в меня. Как-то не хочется получить мечом, между прочим». «Темников, я уже давно знаю, как с мечом обращаться», — напомнила она мне. «Так что оставь свои шуточки для ведьмы, ясно? Сладенький мой». Нет, эти девчонки неисправимы. Долго она мне еще Лакри будет припоминать? С этой мыслью я снова опустился в воду и начал погружаться.